Глава третья. Знак равенства. Большинство основных типографских символов, какие мы используем, утвердились под конец средневековья. В Библии XIV столетия нередко можно было увидеть текст, походивший на телеграмму. В сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидной, пуста и тьма над бездной. В разное время происходили изменения, обращавшие большинство букв из прописных в строчные. В начале сотворил Бог с большой буквы небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Другое изменение сводилось к тому, что в тексте появились кружочки, обозначавшие главные места, на которых можно было переводить дыхание. В сотворил Бог небо и землю. Точка. Земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездною. Точка. Использовались также из закорючки помельче для обозначения таких же мест, но уже не главных. Земля же была безвидной и пуста, запятая, и тьма над бездною. Когда под конец 1400-ых появилась книгопечатание, Основные символы довольно быстро заняли свои места. Тексты начали наполняться странными символами: знак вопросительный и совсем новыми значками восклицательный знак. Все это немного походило на то, как стандарт Windows вытеснял в персональных компьютерах прочие операционные системы. Утверждение символов менее значимых потребовало несколько большего времени. Сейчас мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся, настолько, что, к примеру, смаргиваем на каждой точке, какая стоит в конце предложения. Присмотритесь к любому читающему что-то человеку, и вы сами увидите это. А между тем реакция это целиком и полностью заученная. Более тысячи лет в одном из главных населенных пунктов мира в качестве знака сложения использовался символ, показывавший приближающегося к вам человека, который тем самым добавлялся к вам, а в качестве значка вычитания минус. Эти египетские символы вполне могли получить широкое распространение и утвердиться, как то случилось с арабскими Те же финикийские символы стали основой еврейских алев и бет, как и греческих альфа и бета, образовавших основу нашего алфавита. В середине 1500-х у предприимчивых людей еще сохранялась возможность установить собственные значки для оставшихся неоформленными символов менее значительных В 1453 Роберт Рекорд, ретивый автор английских учебников, попытался ввести новый значок плюс в кавычках, приобретший некоторую популярность в Европе. Книга, которую он по этому поводу написал, не принесла ему состояния. И в следующем десятилетии он предпринял новую попытку на сей раз символом, имевшим некоторые корни в старых текстах по логике и способным, как он был уверен, взять верх над другими. Рекорд попробовал даже в лучшем стиле без застенчивой рекламы указать на его экономическую целесообразность. И дабы избегнуть утомительного повторения одних и тех же словес, это равно тому, я устанавливаю две параллели или линии равной длины. По елику никои две вещи не могут быть более уравнены. Судя по всему, и это новшество рекорда особенно не обогатило по елику ему пришлось яро соперничать с причудливым символом кавычки, каковые отстаивали могучие немецкие печатни. Полный набор предлагавшихся возможностей, если представить их внедренными в наше уравнение, выглядит так: Е параллельно mc квадрат. Е горизонтальная черта больше mc квадрат. И наконец мое любимое: Е равно mc квадрат. Победа рекорда долго оставалась неокончательной вплоть до наступивших поколения спустя времен Шекспира только тогда педанты и школьные учителя начали все чаще использовать знак равенства для обозначения того, что разумеется само собой однако еще оставались мыслители у которых имелись идеи получше если я говорю 15 плюс 20 равно 35 это не так уж и интересно А вот представьте, что я говорю вам. Сместитесь на 15 градусов на запад плюс на 20 градусов на юг равно и вы найдете пассаты, которые за 35 дней донесут вас через Атлантику до нового континента. А теперь я сообщу вам некую новость. Хорошее уравнение не просто вычислительная формула и не весы показывающие, что два элемента, которые вы полагали почти равными, и вправду равны. Нет. ученые начали использовать знак равенства как некий телескоп, позволяющий усматривать новые идеи, устройство, привлекающее внимание к новым, неожиданным областям. Дело попросту в том, что уравнения писались символами, а не словами. Именно так Эйнштейн и использовал знак равенства в его написанном в 1905 году уравнении. Викторианцы полагали, что им удалось обнаружить все возможные источники энергии: химическую, тепловую, магнитную и так далее. А в 1905 Эйнштейн сказал: "Нет. Существует еще одно место, в которое вы не заглядывали. Там ее куда больше". Его уравнение было подобно телескопу, наставленному на это укромное место, находившееся отнюдь не в далеком космосе. Оно было рядышком, под самым носом всех его профессоров. Эйнштейн обнаружил источник энергии там, где никто его попросту не искал, источник, скрытый в самом веществе.